Глава 46. 35 — это перевернутое 53. И это число заставило меня задуматься о том, как мало времени понадобилось Стендалю, чтобы создать парамскую обитель», свой главный роман. А 35 — это возраст, до которого дожил скончавшийся сегодня Альберт, хозяин булочной на углу. Он умер не от жары, а на Барселону в разгар самого знойного за последние сто лет лета. Его сгубил нелепый выход из дому, тот отчаянный шаг, на который решаются иные. На рассвете, возвращаясь домой, он глупейшим образом попал под машину, чему виной стала, наверное, лишняя порция джентоника, выпитая перед тем, как покинуть императрицу, самый гнусный бар во всем койоте. Я подумал о ломкости и, в сущности, о ненатуральности, обволакивающей нас атмосферы, которая вовек не сможет даже притвориться своей, созданной специально для нас, и еще об этом безотчетном ощущении бездомности, непрекаянности, отсутствии уюта, словом всего того, что вызывает в нас неодолимое желание вернуться домой, как будто такое возвращение возможно». Олис Стивенс, адвокат и поэт, сформулировал это гораздо удачней. «Вот откуда берется росток стиха. Место, где живем мы, не наше. И больше того, оно не мы. И тяжко это, несмотря на славу былую. Лица, которые вижу в квартале койот, а потом вдруг перестаю видеть, а когда через несколько месяцев вспоминаю их, Мне горько сознавать, что их посетило нечто непоправимое. А то, что они не были ни моими друзьями, ни хотя бы знакомыми, может, быть может символизировать самую суть бытия, хоть я и не вполне могу уразуметь это. Постоянное ежедневное крушение. Весь квартал койот полон людьми, которые то были-были, а на следующий день исчезли. Что стало со всеми, кто составлял часть моей жизни от того лишь, что я видел этих людей снова и снова? Завтра, быть может, исчезну я с улицы Прата, с улицы Даурадуреш, с улицы Фанкейруш, и тоже превращусь в того, кто больше не ходит по этим улицам. Как писал Фернандо Пессоа. И чувствую, как в самом разгаре этого барселонского лета По официальным данным самого жаркого в истории, уже названного индийским, меня от этих мыслей пробирает озноб.